Пикардийским баронам он направил послание, в котором говорилось об узах верности, связывающих их с французским престолом, и весьма любезно, но недвусмысленно намекалось, что регент не потерпит ни малейшего нарушения верноподданнического долга. Вслед за тем во все пикардийские приводства прибыли французские войска и стражи для поддержания порядка. Фламандцам, которые все еще язвительно подтрунивали над грязевым походом сварливого, хотя с тех пор прошло больше года, этим самым фламандцам Филипп предложил новый мирный договор на весьма выгодных для них условиях. «Раз уж началась такая сумятица, лучше потерять малое, но спасти остальное», — говорил он своим советникам. Хотя зять графа фландерского, Жан де Фиен, был одним из верных приспешников Робера Артуа, суверен в Фландрии, почуяв, что вряд ли представится еще столь же благоприятный случай, согласился на переговоры и таким образом не стал мешаться в дела соседнего графства. Словом, Филипп запереворота Артуа и тогда послал Гоше де Шатиёна к вожакам мятежников поторговаться с ними и уверить их в доброжелательности графини могу Поймите меня хорошенько, Гоше. Не вздумайте объясняться с Робером, наставлял Филипп свои оконы Табля, а то он решит, что мы тем самым признаем его права. Мнение своего мы не изменили. Робер лишён этих земель, коль скоро такова была воля моего отца. Вас посылает в Артуа с единственной целью — уладить раздоры графини с ее вассалами, что, по нашему мнению, ничуть рабера не касается. Делайте вид, что просто его не замечаете. — Говоря на чистоту, Сир, — произнес Конетабль, — вы желаете, чтобы полностью восторжествовала ваша теща? — Отнюдь нет, Гоше. Отнюдь нет, если она злоупотребила своими правами.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 — Не думал я, что мне на старости лет доведется служить такому мудрому владыке и служить с радостью, а ведь вы втрое меня моложе.